Глава 1418. Девятый парагон. Глава Школы Безбрежных Просторов вместе с семью парагонами мрачно сидели на алтаре. Они не могли напрямую помочь девятому парагону, правда формация печати души всё ещё давила на душу Манхао. В такой ситуации формация, целью которой были практики, не культивировавшие магию Школы Безбрежных Просторов, была их главным и самым эффективным оружием. Одна незадача, когда они попытались послать в Манхао божественное сознание, некая могучая сила не пустила их внутрь. Это лишь сгустило окружавшую Манхао завесу тайны. Разумеется, всему виной была бронзовая лампа. Из-за неё парагонам пришлось положиться на свои органы чувств, чтобы следить за происходящим. Они не могли напрямую наблюдать за противостоянием двух душ. Если прибавить к этому многогранный демонический ци Манхао, то зачастую их наблюдения и вовсе были ошибочными. К тому же они не могли точно сказать, где именно пряталась душа Манхао. Это, в свою очередь, затруднило определение эффективности формации печати души. Как и сказал глава школы, в противостоянии Манхао и девятого парагона победителем станет сильнейший. Один из них обладал невероятным природным талантом, с помощью которого стал парагоном девяти эссенций в сообществе безбрежных просторов. У него даже имелось Окадао, способная вызвать невероятные трансформации неба и земли. Другой поднялся на уровень девяти эссенций благодаря наследию. С точки зрения статуса и родословной он достиг вершины могущества в своём родном мире. Пережив невообразимое множество опасностей, в конечном итоге он принял участие в войне с континентом бессмертного бога и миром дьявола, а потом стал свидетелем уничтожения своего мира. Какая из этих двух душ была сильней? Не знали ни Парагона, ни глава школы. Они могли лишь ждать день за днём. Прошло две недели. Идущее внутри жесточайшее сражение между Манхау и душой Девятого Парагона внешне никак себя не проявляло, Бронзовая лампа блокировала эффект формации печати души, позволив Манхау сражаться со всей его свирепостью. Сверепостью, с которой девятый парагон никак не мог сравниться, другим важным фактором стала поддержка души Манхау о демоническом С. Его безумно изменчивая природа ужасала, к тому же он постоянно давил на девятого парагона. Проклятье! Чёрт подери! Выл девятый парагон, правда его крики не покидали пределов тела откуда ему было знать, что по прибытии его ждёт такая встреча? Все его великие устремления, амбиции, заранее заготовленные схемы и даже мечты о трансцендентности рассыпались прахом. Более того, его сознание начало угасать. В ходе их схватки он всё больше убеждался, что в этой борьбе на взаимное уничтожение он заметно уступал Манхау. Его постепенно одолевала горечь, душа Манхау контролировала уже больше половины тела, а девятый парагон, наоборот, только слабел – Оказавшись на грани полного поглощения, он взмолился. «Пощады! Между нами нет никакой вражды!» Он не мог смириться, отказывался принимать саму идею своей скорой кончины, особенно такой. Душа Манхао на мгновение остановила натиск, а потом поглотила остатки души Девятого Парагона, оставив лишь крохотную прядь, больше похожую на искорку. «Ты прав. Между нами нет вражды!» Холодно согласился Манхао. «Я не стану убивать тебя и сохраню семя твоей души!» «Когда-нибудь одарую дарую тебе свободу!» После этих слов, воспоминания и даосские заклинания девятого Парагона бурным потоком полились в душу Манхао, сила его души с безумной скоростью начала расти. В мгновение ока он пробился через свой прошлый предел, поглощение души Парагона с девятью эссенциями не зря считалось невероятной удачей, хотя происходящее всё же немного уступало тому, что сделал для него шуи до Когда Манхао вернёт себе контроль над собой... С телом безбрежных просторов и невероятной силой души его боевая мощь превзойдёт уровень обычных парагонов с девятью санкциями. Разумеется, он не достигнет самого пика, но точно вскарабкается на среднюю ступень уровня девяти санкций. Тем временем восемь парагонов насторожно наблюдали за телом на алтаре. После двух недель ожидания они могли с уверенностью сказать, хаос в теле Манхэу окончательно улёгся. Одна душа явно пожрала другую. К тому же победившая душа от этого стала ещё сильней. «Кто из них одержал верх?» – негромко спросил старик в пурпурном халате. Никто из его товарищей не хотел раньше времени делиться своими теориями. «Формация печати души неактивна. Должно быть, победил девятый парагон. Если это, так, то формация печати души действительно перестанет действовать, но если победил Манхау, то он наверняка поглотил душу девятого парагона, а значит, приобрёл техники и магию, присущие школе безбрежных просторов». Кто знает? Боже, может, формация перестала работать именно из-за этого? Пока остальные озвучивали очевидное, глаза главы школы загорели жаждой убийства. Совсем скоро мы всё узнаем. Несмотря на металлов в голосе, он мысленно вздохнул. Как только ему показали труп Манхао, ему в голову сразу же пришла идея использовать его вместо заготовленных тел парагонов с восьмью сущностями. Всё-таки тело с девятью сущностями позволит отойти куда у девятого парагона сохранить большую часть своей силы. Появление Дао тела безбрежных просторов ещё сильнее убедило его в правильности такого решения. У него имелись определённые подозрения, однако он был уверен, что они легко справятся с любой неожиданностью. Если бы не бронзовая лампа, то всё прошло бы по сценарию главы школы. Жажда убийства проснулась и в остальных парагонах. Если окажется, что душу девятого парагона поглотили прямо у них на глазах, тяжесть нанесённого оскорбления вынудит их убить Манхау на месте. В головах всех парагонов сейчас роились подобные мысли. «Я искренне надеюсь на победу девятого Парагона!» Под пристальными взглядами Парагонов Манхау продолжил вбирать в себя чужеродную душу. Перед его мысленным взором пролетела вся жизнь Парагона. Он видел его о и воспоминания, но среди них не было ничего о мире за пределами безбережных просторов, как будто информация о мире снаружи запечатали. Манхау чувствовал её присутствие, но никак не мог снять печать и посмотреть те воспоминания. В доступных ему воспоминаниях имелись подробные сведения о планах Школы Безбрежных Просторов относительно Некрополя. Поглощение и ассимиляция с другой душой заняла целый месяц. После этого Мэнхэуа позволил душе вновь заполнить своё тело. В этот момент к нему вернулась способность управлять своим телом. Сердцебиение из редких ударов стало быстрым, ритмичным и полным энергии. Своей кровь вновь побежали по жилым и меридианам. К тому же его аура перестала просачиваться наружу и сосредоточилась внутри него. Боевая мощь Манхао заметно возросла, отчего давление, навалившееся на парагонов, стало куда сильнее прежнего. Глава школы и остальные парагоны не сводили глаз Манхао. Они понимали, скоро им будет дан ответ на самый важный вопрос. Один вдох, второй, третий. Палец Манхао шевельнулся. Затрепетали веки. Спустя десять вдохов у него появилась достаточная силы, чтобы открыть глаза. Окружавшие его парагоны тут же дали волю своей силе, Порождённый ими бесплатный ураган превратился в истребляющую силу, способную раздавить Манхау в мгновение ока. Тем не менее, на лице Манхау не трогнул ни один мускул. Он открыл глаза и отсутствующим взглядом посмотрел на звёздное небо. Постепенно в его глаза вернулась ясность, в голове проносились воспоминания о мире горы и моря, заканчивающиеся его уничтожением. Он вспомнил, как бабочка горы и моря приземлилась на зелёный гроб, как попугай стёр свой разум, Манхоу был вынужден похоронить эти воспоминания глубоко в душе. Теперь он выглядел совершенно иначе. Не было ни улыбки, ни теплоты. Остался лишь леденящий холод. Каждая клеточка его тела стала подобна льду. Казалось, его ни капли не беспокоил смертоносный ураган вокруг. Он медленно сел и холодно окинул взглядом столпившихся парагонов. Те тоже внимательно за ним наблюдали. Они заметили, как его затуманенные глаза постепенно прояснились, Они видели, как он на короткое мгновение предался ностальгии по прошлому, а потом сделался холодным, как лёд. К сожалению, ничего из этого не помогло ему установить какая душа сейчас находилась в теле. Такую реакцию после пробуждения могла продемонстрировать и душа Манхау, и душа Девятого Парагона. Как и Манхау, он тоже бы отсутствующим взглядом окинул новый мир, а потом с приходом осознания того, где он находится, его взор прояснился. Нет сомнений, после этого он бы вспомнил о своей жизни за пределами безбрежных просторов, а также о схватке с Манхао. И под конец он бы холодно взглянул на парагонов, людей, затащивших его в эту смертельную ловушку. «Кто ты такой?» – требовательно спросил глава школы. Помимо жажды убийства в его глазах проскальзывали другие эмоции. Даже после пробуждения Манхао, он не был до конца уверен, кто именно сейчас находился в теле, Манхао повернул голову и холодно смирил взглядом старика. «А сам как думаешь?» Когда их взгляды встретились... Из глаз главы школы брызнул свет. Его божественное сознание ударило подобно кузнечному молоту. «Ты Манхао!» Остальные парагоны поменялись в лице. Их жажда убийства, наконец облечённая в физическую форму, обрушилась на Манхао. Даже перед лицом обеднённой жажды убийства восьми парагонов выражение лица Манхао не изменилось. Из внезапно появившейся прорези у него на лбу брызнул свет. Пурпурная прорезь раскрылась, явив око. «Око, да, у девятого парагона!» Как только открылась сёка, весь мир застыл. Излучаемое им непревзойдённое давление позволило ему устоять перед обеднённой жаждой убийства всех своих противников. Парагоны поменялись в лице, когда Манахэру поднялся на ноги. Небо окрасилось разноцветными огнями и вспышками, занялся ураганный ветер. Создавалось впечатление, будто тосна пробуждалась древняя первобытная воля. "Я девятый Парагон", громогласно объявил он. Глава школы внимательно посмотрел на Окадао. Мысленно вздохнув, он был вынужден оставить свои подозрения. «Ты действительно девятый парагон нашей школы безбрежных просторов!» Со смехом согласился он. Остальные парагоны молчали. Буря эмоций в их глазах быстро улеглась, когда они посмотрели на Ока Дао. Как вдруг они засмеялись. «Добро пожаловать, девятый парагон! Добро пожаловать в безбрежные просторы!» «Кто ты не имеет никакого значения. Покуда у тебя есть Ока и ты способен управлять его силой...» Ты девятый парагон.